Глава 44. Жертвы собственных преимуществ. Следствие, посчитав Мозгалевского человеком непростым и в какой-то степени влиятельным, определило узникам в Кремлевский Централ, федеральную тюрьму номер один, где своей репрессивной участи мужественно и наоборот дожидались вчерашние российские небожители. Чиновники, банкиры, олигархи, решальщики, лидеры мафиозных кланов, голлевского подробно осмотрел тюремный доктор на наличие вшей частоки и венерических поражений кожных покровов после чего три молчаливых товарищи в заношенном камуфляже проводили его в 500 первую камеру четырехместные тюремные апартаменты напоминали комнату в хостеле свежий ремонт две парыш шконок из которых вакантной оставалось только верхнего окна постояльцы всеми силами пытались придать вынужденному жилищу уюта и искусственной радости. На столе, приделанном к левой стене, стояла цветастая пластиковая посуда, а нары заправлены в яркое шелковое белье. Три интеллигентных лица, обремененные философической грустью, с любопытством, подернутым легкой опаской, взирали на вновь прибывшего. Мозгалевский, быстро оценив новых соседей, почувствовал себя полным хозяином положения. Вседовласым под жаром господине с открытым приятным лицом Владимир узнал бывшего главу сибирской губернии, арестованного год назад. По сравнению с теле сюжетами, он заметно постарел и исхудал, что являлось скорее следствием расшатанных нервов, чем телесных недугов и возрастных изменений. Он некрасиво сутулился, вжимая голову в плечи, постоянно напрягал скулы и прищуривал взгляд, что можно было ошибочно принять за признаки дерзкого нрава, однако являлась результатом подсевшего зрения георгий с легким подобострастием представился губернатор подсознательно учуев в новом сокамерникники хозяйский нрав жора ты когда губернатором был наверное так только проституткам представлялся георгий заржал с верхних нар другой обитатель камеры да ну тебя шутишься не обидчиво отмахнулся чиновник а то нет в Закручивал гайку сосед, раздраженный, что его колкость не задела самолюбие губернатора. «Для жены и любовницы ты был Гошей или Гешей. Для челядей и таких же, как ты, упырей. Георгий Марципанович!» «Маринович!» Насупившись, поправил губернатор, что немного успокоило собеседника. «А я тебя знаю!» Весельчак переключился на Мозголевского. «Тебя вчера по НТВ показывали. Рассказывали, как ты двух шлюх замочил. Красава! Гулять так до смерти. Отжарил тёлок до углей. А эти черти гламурные, арестант кивнул в сторону соседей, могут только сопли кокаиновые пускать и коленки девичьи гладить. Гладиаторы путинские. Кстати, я Феодосий. Он дружелюбно протянул руку. Уж извини, с нормальными именами здесь напряжёнка. Один наш Георгий Марципанович чего стоит? Ну, можно и Федей. Владимир. ответил на рукопожатие мозга лески, подробно рассматривая третьего сокамерника. «Честно говоря, — краснобай Феодосий наклонился к уху вновь прибывшего, — я с этими совковыми рептилиями озверел. Всю дорогу труд за политику. Боюсь, замочу кого-нибудь из них и выберут меня присяжные на третий срок. Саша!» Третий интеллигент нехотя приподнялся с нар, запаской ожидая более развернутого представления со стороны Феодосия. сашок у нас клевый видя не стал разочаровывать соседа в его опасениях герой луганды когда мать меня рожала вся полиция дрожала потому что моя рожа на бандерскую похоже правда бандеру владимира передернула не слушаю ус смехнулся со шок мы по другую сторону сражались гдеы где ты там сражался со шок «В обозе у Стрелкова на Новом Арбате?» — рассмеялся Феодосий. «Я гуманитарку в Донецк возил», — обиженно возразил бывший ополченец. «Детям Донбасса?» — подколол Федя. «И детям тоже». Голос Саши слегка дрогнул. «Вова, чтоб понятно было, Саня чалится за мошенничество. Собрал он человек сорок, надел на них красивые фарточки, выдал прозрачные ящички». штамповал удостоверений за подписью стрелковой вперед клянчить копеечку для донецких сирот 20 миллионов наклянчили са не успел себе даже круза взять но попрошайек взяли за жопу они не суки, молчать не стали мы же договаривались что делеги не обсуждаем нерешительно пробормотал александр метнув на феодосии яростный взгляд во- первых это вы с марцыпана чем договаривались «Во-вторых, ты же и рассказывал, что Стрелков сам и прожрал все собранное тобой счастье донецких детей». «Бред все это. Стрелков не мог», — заступился Мозголевский. «Не стоит на такого человека напрасленно возводить. Одно его слово и...» «Чье?» — выпучился Феодосий. «Стрелкова?» — убежденно сказал Мозголевский. «Хрен теперь его кто услышит», — прокряхтел Александр, с грустью отворачиваясь к тене. «Просрали русский мир». «В смысле, хохлы убили?» — встревожился Владимир. «Больно нужен он хохлам!» — хихикнул Феодосий. «Путин, когда Новороссию сдал!» «Чего? Когда?» — изумленно хлопал глазами Мозгалевский. «Да с полгода уже! Правда, не в курсе?» Феодосий сел на шконку, пристально всматриваясь в Мозгалевского. «Короче, после нашего отступления хохлы первым делом нашли несколько могильников с порубленными гражданами Украины». а там бабы, дети. Ну и Гаахский трибунал повыписывал ордеров на Стрелкова и его банду за геноцид мирного населения Незалежной Малороссии и сбитый Боинг в придачу. Наша ФСБ, как всегда, все сделала правильно. Что именно? Никак не мог понять Мозголевский. В поле потеряли, мыши доели. Им, понимаешь, тоже лишние свидетели не нужны. Сделал дело, завали по делу. Злобно рассмеялся Феодосий. воздух не дышит травку не нет злорадно заворочился александр на своей шконке сошок доволен и сам под раздачу не попал и есть кого грузить смотри санька поедешь вместо стрелкова земля ему пухом в гаагу с милошевичем познакомишься он умер вздрогнул александр я и говорю познакомишься снова хихикнул феодосий как же так получилось Мозголевский схватился за голову. «Мы же всю Украину себе забрали. Там же целая армия была. Мозговой, Дремов, Бэтмен, казаки. Так их же еще в самом начале наши в Эмпелайе перестреляли, чтоб проблем с возвратом территории не было. Разменяли русскую вольницу. Зато Крым наш», — бормотал Александр. «А Санек-то хорохорится, но боится. Думает, что отравят. Ест только губернаторское». и то после него. А так обыкновенно жрал, как дурак на поминках. Продолжал ерничать Феодосий. — Почему ты так решил? — насупился Александр. — Пороже твоей сальной. Да не обижайся ты, я не меньше твоего рискую. А то, глядишь, траванут всю хату из-за нашей долбаной Новороссии. Феодосий закурил. — Не будет сигаретки? — Владимир виновата похлопал по карману. В ответ сосед сделал две глубокие тяги и протянул мозголевскому курри-ка ты дружок а то я пальчики обжег замешкавшись владимир все-таки взял сигарету извини экономим интеллигенты на нервах только курят и смердят но ты вован ли у ты к общей радости остальных сокамерников феодосий переключился на мозголевского ты их реально в абце сжег я в отказе 51 -е. порвал мозгоевский не знал не обес суть все равно изрядно и пламя наверное такое зеленое гляди шурик научит тебя дядде вого жизни а то не живете только потеетемеж тем явление нового сокамерника всех крайне вдоль творила и дои распознал в мозголевском пассажира с тем же багажом грехов и воспоминаний застрявших и у него в душе александр и григорий маринович надеялись обрести собеседника подстать себе и громоотвод от грубости и острот неугомонного феодосия который в этой тюрьме был человеком не случайным первый раз федор оказался здесь 8 лет назад за особо крупное мошенничество тогда вместе с друзьями которые так и остались неустановленными лицами он под видом таможника темное время суток забирал подъезжающие к терминалу фуры отгонял заброшенный промзону Между ночными рейдами Федя ездил по ресторанам, представляясь проблемным гражданам или человеком с обширными связями и безграничными возможностями, или просто помощником прокурора города Москвы. Каждую проблему, с которой шли просители, Федя оборачивал в несколько, и лох безоглядно нырял в пучину коррупции, где оставлял все и немножко больше в виде долговых обязательств. Впрочем, эта сфера бизнеса для следователей так и осталась непознанной. поскольку разоренные коммерсанты не торопились признавать себя терпилами и взяткодателями. Освободившись, Федор первым делом поменял в паспортном столе свои анкетные данные, явившись свету Феодосием Владленовичем Шойгу. И вскоре по Москве поползли слухи о всесильном племяннике министра обороны. На кортеже в три машины с проблесковыми маячками и черными армейскими номерами Феодосий Владленович объезжал генералов и штатских начальников передавал привет и друг от друга и дары от себя и вскоре большие звезды сложились в млечный путь озаряясь славы и богатством феодосия шойгу сплетни о подвигах родственника дошли до министра обороны гнев дяди в кавычках обернулся для племянничка репрессиями и феодосия владленовича снова водворили в кремлевские казиматы где он чувствовал себя как рыба в воде врачу и оскорблное тщеславие философскими раздумьями и желчьью изливаемый на новых соседей с мозголевским у них обнаружился с десяток общих знакомых общий дантист и что особой лаской отзывалась в памяти сокамерников общий отель на ардении где они отдыхали семьями в августе три года назад когда феодосий спал ему на смену в собеседнике мозголевскому являлся губернатор георгий маринович не был не выдающимся человеком не даже выдающимся чиновникомм но от массы хранителей путинской России не отставал. Он относился к третьей генерации государевых слуг. Первое поколение страной торговало, второе метастазно изощрялось в бизнес-схемах, выдумывая для своих родственников коммерческие предприятия, чтобы освоенные бюджеты бесконечно множились на сладкую старость в домиках под Майами. Последняя генерация деньги не воспроизводила. Это стало просто невыгодно. Она их складировала. поскольку ни один самый криминальный бизнес, будь то наркотики или оружие, не приносил столько дохода, сколько несло губернаторское или министерское кресло. И проблема для глав российских регионов была не в том, как заработать больше, а в том, как все это распилить и потратить. На семью уже надежды не возлагались. увы, институт брака ослаб, устои дрогнули, патриархат был не в чести. Дети становились кокаиновыми мажорами, или гламурными алкоголиками, если матери вовремя не успевали оттащить их от отцовского корыта. Старые жены, как правило, обижены, новые твари. Георгию Мариновичу с семьей повезло чуть больше. Сын Кирюши был штатным служащим в одной из госмонополий, получал зарплату и бонусы. И папа смело повесил на него свой премиальный автопарк. Два Майбаха, три Бентли и желтенькую Феррари. Кирюше принадлежали еще два рублевских дома, и три квартиры по 5 миллионов долларов каждая, в одной из которых в лакированных шкафчиках из красного дерева хранилась коллекция часов на 20 миллионов долларов. Часы были страстью бывшего губернатора, раздуваемой чувством обладания тем, что нельзя показывать. Максимум, что мог позволить себе Георгий Маринович, так это украсить запястье стальным ролексом. Губернатор жил тем днем, когда он в белых штанах спустится с 40-метровой мангусты, пришвартованной в кипрской Марине, а на руке его будет грандиозно тикать жемчужина его коллекции, Ришар Миле, которую следствие оценило в полтора миллиона долларов. Но этот час триумфа, этот апофеоз своей полувековой жизни губернатор откладывал с томящим вожделением, как юная барышня потерю невинности на первую брачную ночь. Интуиция нашептывала «пора валить!» Снились дурные сны, Возбуждались дела на замов, в чем губернатор видел нехороший знак. Но жадность давилась и кричала «Еще!». С обыском к нему пришли прямо в служебный кабинет и одновременно во всю недвижимость сына, обнаружив залежи денежных знаков и горы тикающего золота. Все имущество губернатора его жены и сына арестовали. В один миг чиновник потерял состояние, которым не могла похвастаться императорская фамилия за 300 лет своего правления. Когда Георгий Маринович волновался, он начинал отжиматься, отчего на ладонях пузырились бородавчатые мозоли, которые при очередном нервическом припадке он остервенело сгрызал, смущая собеседников. Как ни парадоксально, но даже арестованные сокровища новомодного хозяина тайги вызывали трепет и уважение оступившихся чиновников и коммерсантов, прописанных в изоляторе. Георгий Маринович принимал сию роль с застенчивой приятностью. Должным почитанием его обходили лишь блатные и мошенники, мимо которых каждый день проплывали лопающиеся от бабла рыбины, для них неприкосновенные. Георгий Маринович в теплые собеседники старался подбирать под стать себе. Лишенные всего вороватые чиновники даже здесь упорно держались того самого сословия, которое в России называлось правящей элитой. Наверное, поэтому губернатор до сих пор был расстроен недавним увольнением из камеры выдающегося международного девелопера Сергея Поклонского, у которого отношения с другими сокамерниками сразу же не сложились, о чём Георгий Маринович не без горечи рассказывал Мозгалевскому. «Здорово, братва!» — начал своё приветствие к новым соседям олигарх Серёжа. «Твоя братва в Камбодже жёлуди роет!» — ответил Феодосий, перевернувшись на другой бок. «Я -ка как разбушлатился за месяц от ситки!» Поклонский проглотил дерзость, тем самым обозначив себе место в новой камере. Попытки реабилитироваться рассказами грустных историй успехом не увенчались. «Накликал ты сам на себя беду, Серёженька!» Тяжело вздыхал Шойгу. «Это ж надо было сказать! У кого нет миллиарда, пусть идёт в жопу! Вот теперь все здешние нищеброды в очередь к твоей жопе и выстроятся! Даже Марципанович крайним займёт! У него уже тоже нет миллиарда!» когда по телевизору сообщили о смерти астролога Джуны, Поклонский тут же объявил, что все ясновидящие целительные таланты она по неведомым проводам передала ему. И он за батон колбасы и горсть уважения всех излечит, исцелит и не спошлет свободу. Просьба Феодосия Владленовича не насиловать ему мозг изнасилованным ртом вылилась в тюремную дискуссию, в завершении которой Поклонский, не найдя аргументов, сорвал с полки телевизор и метнул им сокамерников. контрарггументам стал кипяток и через пять минут господин поклонский со шпарной рожей в сопровождении вертухаев поверженно покидал негостеприимную хату георгий маринович душой конечно болевший за поклонского по старой чиновничьей привычки предпочел поддержать победителя обрушившись гневным сквернословием на деве опера как только за последним лязнули засовы наркоман чертов в 2100 пришла проверка прервав откровению губернатора и погасили свет однако в честь трансляции олимпиады телевизор оставили в ящике мерцали наши плавчихи синхронистки заслужившие дружное вожделение героев шконки наташа ищенко мне нравится облизнулся губернатор отхлебнув душой сладострастной мути соскучился по лошадям марсыпапаныч ходу восклинулся феодосий идеи то в холодильнике канина осталась «Погрызи, поностальгируй!» «Вспомнишь, чего нам расскажешь!» «Какая вода у них в бассейне странная!» Георгий Маринович устремил беседу в нейтральную полосу. «Зеленая какая-то!» «Это явно хохлы. Русский человек не может столько нассать!» Злобно прошипел в себя Александр. «Слышь ты, Лугандон! Голос прорезался!» Трепенулся на него Феодосий. «Не кроши на хохлов! У меня бабка с Одессы!» терпелась от ваших советских рож хоть море черный отдохнет от этого русского духа давайте уж не будем за политику сколько можно с третейской безапелляционностью вмешался мозголевский нам только здесь еще не хватало фронт открыть ладно расход по мостям и областям прокряхтел племянник министра обороны залезая на шконку лё и мозголевский Перед его носом на столе лежало несколько книг из тюремной библиотеки. Блеск и нищета куртизанок, пособие о том, как стать успешным, самоучитель испанского языка и томик с Анной Карениной. Владимир механически открыл Толстого. Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черно-рыжеватой бородой, с светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених. от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд фронтоватый и дурного вкуса, — прочитал Мозгалевский. Отметив про себя неизменность адвокатского образа, отбросил книгу в сторону и уставился в потолок. Мысли текли, но не будоражили. Страх растворился в смирении. По крайней мере, ему в это хотелось верить. хотя владимир и понимал что это лишь тупая усталость и депрессивное презрение к собственному прозябанию он заснул но тут же проснулся тормоза с грохотом открылись и в камеру вошли размытые слепотой фигуры